после Эндрю эндрюбани хуана человека который взломал иксбокс хакеры это исследователи первопроходцы цифровых технологий неуемное любопытство побуждает их ставить под сомнение устоявшиеся стереотипы и браться за решение самых трудных задач ради развлечения хакеры готовы разобрать по винтикам самую сложную систему отсюда как побочный эффект, вытекает повышенный интерес к проблемам безопасности. Общество – это очень большая и сложная система, поэтому хакеры, естественно, не могли оставить его без внимания. В результате складывается стереотипное представление о хакерах как об иконоборцах, не вписывающихся в социальные рамки и готовых нарушить общепринятые правила чисто ради собственного развлечения. Когда я в 2002 году, будучи студентом Массачусетского технологического института, взломал защитную систему «Иксбокса», у меня и в мыслях не было бунтовать или причинять кому-нибудь вред. Я просто следовал бессознательному внутреннему порыву, какой заставляет, например, чинить сломанный айпод или из любопытства лезть на крыши и в туннели своего института. К сожалению, тот факт, что хакеры не вписываются в рамки социальных норм в купе с опасным умением считывать радиомаячки на банковских картах или взламывать замки, приводит к тому, что многие боятся хакеров. Однако мотивация хакеров зачастую очень проста и сводится к принципам, знакомым каждому инженеру. Я конструирую приборы, потому что мне нравится это делать. Меня часто спрашивают, зачем я взломал защитную систему «Иксбокса». Ответ мой прост. Во-первых, я купил эту игрушку, и теперь она моя. И никто не вправе диктовать, что мне можно, а чего нельзя делать с моими вещами. Во-вторых, потому что руки чешутся. «Иксбокс» — система достаточно сложная, а значит, разбираться с ней будет интересно. Мне было очень приятно поздними ночами копаться в ней, отдыхая от работы над диссертацией. Мне повезло. Тот факт, что я взломал Xbox, будучи студентом выпускного курса МТИ, оправдал мою работу в глазах нужных людей. Однако право быть хакером не должно принадлежать только студентам вузов. Я еще в начальной школе взламывал любые электронные устройства, какие попадали мне в руки, к немалому огорчению моих родителей». Моё домашнее чтение включало книги по моделированию ракет, артиллерии, ядерному оружию и методам изготовления взрывчатки. Я брал эти книги в школьной библиотеке. Думаю, на комплектацию библиотек того времени сильно повлияла холодная война. А ещё я вдоволь наигрался с самодельными фейерверками и облазил все окрестные стройплощадки. В городке на Среднем Западе, откуда я родом, возводилось много жилья. Занятия, возможно, не самые благоразумные, однако они наделили меня бесценным опытом, который пригодился в более зрелом возрасте. Терпимость и доверие близких помогли мне обрести свободный образ мыслей. Современная атмосфера не так благожелательна к начинающим хакерам. Сюжет младшего брата ярко показывает, с какой легкостью мы можем перенестись из нынешней действительности в мир, где полностью исчезла восприимчивость к новизне и инакомыслию. А недавние события показывают, как близко мы подошли к черте, за которой начинается мир младшего брата. Мне выпала удача прочитать ранний вариант этой книги, еще в ноябре 2006 года, а всего через два месяца, в конце января 2007 года, бостонская полиция обнаружила два предмета, похожих на взрывные устройства, и закрыла город на целый день. Эти устройства оказались всего лишь печатными платами с мигающими светодиодными лампочками. Их использовала в рекламной акции телекомпания Cartoon Network. Художников, сотворивших это урбанистическое граффити, арестовали и отдали под суд по уголовному делу. Продюсерам телеканала пришлось раскошелиться на 2 миллиона долларов, чтобы замять дело. А глава компании был вынужден со скандалом уйти в отставку. Так что же получается, террористы уже победили? Неужели мы настолько запуганы, что готовы подозревать в терроризме кого угодно? Графитчиков, мастеров-самодельщиков, хакеров, бунтарей, ничем не примечательную компанию ребят, играющих в Харадзюку фан-мэднес? В медицине для таких нарушений есть особый термин «аутоиммунное заболевание». Оно возникает, когда защитная система организма становится чересчур активной, перестает распознавать собственные клетки и начинает их атаковать. В результате организм саморазрушается. Нынче Америка, присытившись собственными свободами, вот-вот впадет в анафилактический шок, и мы должны сделать себе предохранительную прививку. Технический прогресс не спасет от паранойи, наоборот, только усилит ее превратит нас в пленников нами же изобретенных устройств. Ежедневно миллионы людей вынуждены снимать верхнюю одежду и проходить босиком через рамки металлодетекторов, но и этим делу не поможешь. Подобные меры только лишний раз напоминают населению, что им есть чего бояться. Однако решительного злоумышленника такими средствами не остановить. На самом деле мы не можем надеяться что придет некий герой и вернет нам утерянное ощущение свободы. Нет, никакой М1К3У не объявится и не спасет нас в день, когда свобода сменится паранойей, потому что М1К3У живет в каждом из нас. И младший брат напоминает, что какие бы сюрпризы не готовило нам будущее, свобода не добывается с помощью охранных систем, криптографии, допросов и обысков. Свободу можно завоевать только храбростью, и самоотверженной решимостью жить свободно, стать свободным обществом, какие бы грозовые тучи не маячили на горизонте. Будь таким, как М1К3У, выйди в мир и добивайся свободы».